Хоть одна хорошая новость. Все остальные — полная дрянь. Очень болит правый глаз. Странно. На ощупь с ним все в порядке. И тут до Вима дошло. Слабость, сухость во рту, головокружение, тошнота и болит глаз. От укола болит, а не от удара. Чёрт, ведь меня уже допросили. И усмехнулся. Что теперь? Финал борного секса с Чикамарией оказался не особенно приятным. Нет, сам финал удался на славу.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 «Присаживайся». «Охотно». Негритянка уселась на пол и протянула руку. «Каори». «Вим дорада Рука у девушки была изящная, но твёрдая, как дерево. «Это ведь не настоящее твое имя». «Я к нему привык», — усмехнулся Дорадо. «Так что, если ты не против...» «Да мне, в общем-то, наплевать, как тебя зовут», — честно ответила Каори. «Хочешь быть Вимом — будешь». «Спасибо». «Не за что».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 Ты мог бы стать героем, а стал Диди, собакой. «А ты герой, Каори?» «Я служу делу, в которое верю». Дорадо усмехнулся, но промолчал. Вновь потрогал нос и поинтересовался. «Вы помогли кадаться проникнуть в дом?» «Да». Он воскинул. кинул. Фим не спрашивал, но девушка все равно ответила. «Да». «И поэтому ему понадобился я, козел отпущения».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 Каори плавно поднялась на ноги. Дорадо уже оценил грацию девушки и теперь против воли любовался ее движениями. Загадаться уже поехали. Если хочешь, я устрою вам встречу». «Очень хочу». «Не сомневалась в твоём ответе», — рассмеялась девушка. Дверь распахнулась. «Каори?» — позвал Дарада. «Почему все так носятся с этой книгой? Что в ней такого?»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 «Кого может возбудить этот урод?» — покачал головой третий. «Человека с необычным вкусом». На соседний стул с ним опустился плечистый белокурый мужчина в строгом черном костюме. За его спиной замерли два бугая. «Вы меня искали?» «Меня зовут Макули Бритва», — представился первый Мулад. «Я знаю». «Разумеется, знает».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 «Даю слово, что мы её и пальцем не тронем», — весомо произнес бритва. Еще даю слово, что твой клуб не станет местом разбора, как тебе не будет претензий ни у нас, ни у Боцмана. Нас кинул парень, который, как мы узнали, спал с Афелией. Принеси нам её чип, мы быстро все посмотрим и уйдем. Она спросит, зачем мне её балалайка. «Скажешь, что должен стереть с неё физиономию важного клиента. Можно подумать в первый раз». «Нет»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 «Что нам делать теперь?» Вопрос прозвучал не нежалко. Нерастерянная маленькая девочка просила о помощи, а неопытная и понимающая свою неопытность Пэт обращалась за советом к профессионалу. «Будем исходить из того, что Фалини покинул Франкфурт». Грег плюхнулся в кресло и почесал нос. Точнее, собирается покинуть. И вызвал через балалайку расписание Аденаура.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 С ней Фалини уйдет, завершив операцию после того, как избавится от книги и получат деньги. Если он выехал из Анклава на мобиле? В Баварский Султанат? Вряд ли он пойдет на такой риск. Арабы ищут дорада, но кто даст гарантию, что они не докопаются до Фалини? Нет, только не Султанат. То есть остаются суперсобаки на Анклаве? Ближайший поезд уходит на Москву, отправляется примерно через два часа. «Мы сможем сесть в него и попытаться вычислить Фолини среди пассажиров. Вероятность этого мала. Он наверняка не будет покидать купе, но она есть». «Торопиться не будем», — после короткого раздумья произнесла Пэт. «Свяжись с Москвой, пусть займутся пассажирами суперсобаки». «Спугнём?» «Я не договорила. Пусть они арестуют и тщательно проверят всех мужчин, похожих на Фолини». «СБА не имеет право устраивать подобные проверки без серьезного повода».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 Огромный рудобой, казавшийся в его лапах игрушкой, был способен проделать дыру в ком угодно. Баварец остался на третьем этаже. Бритва поднялся на пятый. Когда же Каори и Папа Джеза вышли в коридор, к ним присоединились подъехавшие на лифте хлыстый сварщик. «Карл Мауцели». «Открываю». Машинист дал приказ на электронный замок номера, и дверь бесшумно отворилась. «Там должна быть цепочка». «Не надета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 Стоящего справа хлыста отбросила метра на три по коридору, а папу Джеза швырнула на Каоре. Засада! Засада! Они выкрикнули одновременно. Разбираться, кто и почему будем потом. И Мамба и архиепископ понимали, что главное вырваться из навязанного боя. Точнее, даже не понимали, это сидело глубоко внутри в подсознании. Лестница! Джеза обернулся, увидел противника, молниеносно оценил обстановку и резко втолкнул Каоре в номер.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 Вим не собирался демонстрировать девушке свою проницательность. Пусть враг считает тебя глуповатым. Надо кого-то найти. Кого? Кадаци. Зеркальные очки уставились на дорада Вы его упустили? Мы не успели. По всей видимости, твой звонок его спугнул, и Чезаре решил сменить обстановку. Дорадо понял, что девушка лжетно решил подыграть. Криво усмехнулся. «Похоже, теперь я вам действительно должен»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 Чертовски трудно вести разговор, опираясь лишь на интонацию собеседника и его редкие жесты. «Я имел в виду, что с тобой можно вести дела. Ты не заставляешь меня отвечать за... возможные ошибки твоих подчиненных. «Ты будешь отвечать только за свои действия», — пообещала Мамба, и поднялась. «Пойдём». «Меня переводят в номер «люкс»?» Как выяснилось, не сразу. Они проследовали по абсолютно пустому коридору,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 На блестящих металлических столиках блестящие металлические инструменты. Блестящий тазик для крови. Блестящая металлическая ложа, к которому пристегнут обнаженный мужчина. Правда, связывали несчастного не блестящие кандалы, а широкие ремни. Блестящее хорошо сочеталась с очками мамбу. Сейчас мне покажут будущее. Ему не было страшно по двум причинам. Во-первых, отбоялся свое еще в Африке. Во-вторых, он прекрасно понимал, что привели его сюда не в качестве клиента. Похоже, нужно вздрогнуть. Вздрогнуть не получилось, пришлось незаметно поёжиться. Каори уловила движение и, кажется, осталась довольна. Не так давно мы говорили о том, на что способна истинная вера. А мы говорили о принципах. Девушка предпочла не обратить внимания на замечание Дорадо. «Известно ли тебе, что истинно верующим... Дарована насила творить необъяснимые с рациональной точки зрения вещи. «Ты говоришь о чудесах?» «Можно назвать их так». Каори подошла к столику, на котором лежал раскрытый металлический чемоданчик, и вытащила из него липовато сделанную куклу. «Полагаю, ты слышал историю о том, что жрец воду способны создавать двойников, связывать незримыми узами человека и бледное его подобие?»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 У меня другие задачи. Но я мамба. Я обязана нести людям свет католического Вуду. Поэтому я и говорю столь много. Сегодня ты увидишь разницу между нами, Вим. Увидишь, насколько жалок и слаб человек, лишенный огня истинной веры. Каори положила куклу на блестящий металлический поднос. Молитвенно сложила руки и опустила голову. Дарада с трудом расслышал бормотание. «И да благословят меня святые духи Лоа».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 «Я думаю, он тебе сообщит», — мамба протянула до рада коммуникатор. «Жди звонка». «Территория Европейский Исламский Союз. лондон -Абад, столица британского халифата. Ночной клуб Шекспир. Иногда приходится отвечать за других». «Господа, я право не знаю, что сказать. У нас приличное заведение». Гордон Грей растерянно посмотрел на молчаливых полицейских.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 «Боже, полиция в моём клубе! Какой позор!» В душе стала закипать злоба. «Камилла мерзавка!» «Скажите, из зала есть другие выходы?» «Да, конечно!» — кивнул Гордон. «Можно пройти за кулисы, а оттуда...» «Всё понятно!» Офицер повернулся к спецназовцам. «Вы двое идёте за кулисы. ушасты вас проводят. Грей проглотил оскорбление. «Девку будем брать в гримёрке. Всё понятно!»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 Или ушел раньше, чем они появились, или вообще не возвращался в отель. Они ждали, кадаться а явились мы. Запись в охранной сети. Видеокамера зафиксировала возвращение кадаться в номер. Подделка. Для чего? Настал черед задуматься Каори. Они ждали не кадаться, а нас. Или так, и кадацы, и нас. Или так, вынужден был согласиться папа Джеза.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 Открыто старик не осуждал решение Альтимьята, однако, судя по всему, обиделся крепко. Ибо Надхам закрыл для бывшего ученика свой дом, и теперь шиих мог приезжать в Рабат только после долгих и унизительных просьб. Пару раз Альтимьят наведывался в гости без разрешения, топтался у запертой калитки и в конце концов был вынужден смирить гордыню и перестать нарушать установившийся порядок. Старик плевать хотел на то, что Альтимьят стал одним из ближайших помощников султана —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 униженно произнес шейх, глядя медленно идущему по дорожке старику в спину. аль прекрасно понимал, что ибо Надхам не посмел бы отказать. Авторитет у Вайси велик, но султан сейчас не в том настроении, чтобы откладывать его желания на потом. А шейх особенно подчеркнул, что излагает поручение баварского владыки. Тем не менее поблагодарить, униженно поблагодарить и именно от себя, стоило, иначе в следующий раз можно упереться лбом в запертую калитку».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 Самое же интересное заключается в том, что воспроизвести большинство чудовищ мутобор не способна даже форма 1 мировой лидер в генной инженерии среди корпораций. Впрочем, как не смешно это звучит, по документам храм тоже является всего лишь корпорацией. Основой для проникновения мутобор в анклавы стала довольно небольшая фирма «Геном SL Incorporated